Однажды утром все звери вдруг взлетели в воздух. Они взлетели не слишком высоко, но все-таки высоковато. Слон взлетел до половины липы, щука — до камышовых метелок, черепаха — до нижней ветки дуба, а совсем далеко, в океане, кит взлетел до толстого серого облака. Крот и дождевой червяк пролетели сквозь землю, поднялись до розового куста и дрожали от жгучего солнечного света. Все повисли кто, где и теперь удивленно смотрели вниз. Белка оказалась над верхушкой бука, рядом с муравьем, который вовремя успел прихватить с собой горшочек мёда. «Как удачно мы здесь повисли!» — сказала белка. Муравей крепко прижимал к себе горшочек. Он очень боялся, что мёд вылетит наружу и улетит прочь. «Да», — сказал муравей, — «пока удачно». На опушке леса посреди сосновых веток висел носорог. Маленькие иголки больно кололи его носы и уши. «И кто все это затеял?» — громко крикнул он. «Никто не знал. Только жук-доктор догадывался. Ведь он частенько взлетал, правда, всегда один». «По-моему, никто!» — крикнул он в ответ. Сам он повис над тополем. «Ну-ну!» — недовольно буркнул носорог. «Было еще раннее утро». Солнце карабкалось по деревьям, и многие звери блестели и сверкали в его лучах, и при этом ветер медленно поворачивал их в воздухе или переносил с одного дерева на другое. Но совсем скоро все вдруг попадали вниз, в океан или в землю, или на дно реки. Белки и муравьи провалились сквозь крышу в дом белки, оказались на стульях за столом напротив друг друга. Горшочек с медом прилетел попозже и приземлился на стол как раз перед ними, Муравей точно скочил и заглянул в горшочек. «Мед тоже прилетел», — сообщил он, облегченно вздохнув. «Вот и чудесно», — сказала Белка, — «ведь она до сих пор так и не поела. А кроме того, она очень любила мед, особенно тот, буковый мед, что был сейчас в маленьком синем горшочке».